Пожалуй, впервые с момента основания группы мужская часть их социанизаторов оказалась в полном бездействии. Ситуация складывалась так, что ничего от них не зависело. Сейчас единственное, что могли сделать четверо бойцов, так это бесцельно слоняться по космическому кораблю, ожидая, пока кто-то из них выполнит их же работу. Зато Коля Мухину... Было откровенно наплевать на томление бойцов. Кому-кому, а ему не привыкать сидеть и ждать у моря погоды. Пилот принялся возиться с приборами управления кораблем, свысока поглядывая на их социнизаторов. Дескать, ну и где, ваше хвалено спецназовское терпение? За что, естественно, большей популярности у бойцов не снискал. Впрочем, метание санизаторов из угла в угол продолжалось не очень долго. Все четверо почти одновременно поняли, что если не займут себя хоть чем-нибудь здесь, на корабле, то просто выйдут и поищут себе занятия где-нибудь в другом месте. Ну, например, в казармах маммидов. Вот и принялись Кэдман со Шнегином изнурять себя физическими упражнениями, Зипцик занялся очисткой оружия и подзарядкой батарей, а Микола-Пацук взялся за ревизию боевого снаряжения. И так продолжалось довольно долго, примерно до пяти вечера, до тех самых пор, пока от лилового шара, подключенными к кибердиагносту, не раздались истошные вопли. «Да говорю тебе, что ты совершенно не то делаешь!» Видимо, окончательно потеряв терпение, заорал Харм. Я же тебя предупреждал, что нельзя использовать эту функцию. А я, по-моему, просил от тебя изъясняться в бинарной системе. Рявкнула в ответ Сара. Что ты мне постоянно тычешь своими кракбермаркусами, бруталлами, и прочей доведенью? Откуда я, по-твоему, могу знать? что в этих проклятых бруталах геометрическая прогрессия не действует. Если даже не представляю, о каком дерьме ты говоришь. Если ты не знаешь, что такое бруталы, то что тогда вообще можешь понимать в компьютерах? Заревел в ответ Харм, срывая с горбы гермышлем. «Все, хватит!» Бросая все колпотой на первоматери и убираясь за свой старое. «Пешком?» интересовался у него шныгин тихо подошедший к спорщикам сзади контрабандист поперхнулся и замолчал ты шлемик то на головушку на цепи блин пока его лазерным луччиком не напекло дружелюбно посоветовал небесному старшина хар послушался вот и умничка рыба я теперь предупреждаю если посмеешь еще раз зарать На члена нашей команды. Лично оторву тебе голову. Понял, блин, урод. Небесный покосился на их социнизаторов, сгрудившихся у него за спиной, и покорно кивнул. Старшина похлопал его по плечу. Так в чем проблема? Да нет тут никакой проблемы. Голос Мамида в данный момент прозвучал столь неожиданно, что будь в руках у бойцов оружие, Не сносить бы Насану головы. А так все пошлось. Более того, никто даже не успел помешать маммиду подойти к лазерному шару. Типа просто телка не въехала, что вот эту фиговину нужно в натуре вот сюда перетащить. Продолжил говорить Насан, иллюстрируя свои поступки действием. Короче, типа тычешь кегли в эту обкумаренную завитушку, А оттуда конкретно переносишь вот эту ерунду вот в этот квадратик потом. Все, кто присутствовал в данный момент в летающей тарелке, в том числе и пилот, сгрудились вокруг лилого шара и прилипшего к нему мамида, удивлённо глядя на то, что волосатый уродец вытворят чужеземной компьютерной техникой. Необходимо заметить, что получалось «Все у нас она легко и просто, так, будто он всю жизнь только этими занимался, а его огромные корявые пальцы, словно с детства, только и делали, что стучали по клавишам компьютера». Сказать, что от такого поворота событий бойцы, да и сам Хаарм, просто ошалели, значит ничего не сказать. Все семеро высокоцивилизованных существ Соторопью взирали на то, как вчерашний дикарь до сих пор и двух слов нормативно лексики связать не умеющий, вытворяя чудеса с программой, оказавшейся не по зубам ни небесному, ни землянке. Перевожу еще раз для особо неполятливых. Не жилищу в земле, а представительницы земной цивилизации. Впрочем, неважно. Все равно ни землянка, ни партизаны, ее вырывшие с компьютерной базой данных небесных, тоже ничего сделать не смогли. Ну, йоу, я типа запустил эту хреновину. Широко оскалившись, долосил на сан. Чего теперь в натуре нужно вам нарыть? Где ты этому научился? Ошалело, поинтересовалась в маме Сара. Чему? — Оторопел тот. «Военные базы данных взламывать», — пояснила она. «Ты что, типа глюк поймала?» <связывался> — удивился Нассан. «Да я никаких баз в натуре еще и не ломал. Это вы всю нашу базу разнесли?» «Чего ты, тупак?» — рявкнула на нее старшина. «Она не просто спрашивает. Она хочет знать, где ты научился с компьютерами обращаться, блин?» «С какими компьютерами?» «Совсем впал ступор Маммид. У тебя, чувак, тоже крыша конкретная едет?» «Оставьте его в покое», — встрял в разговор Харам, «Он все равно тебя не поймет». «Зато я теперь понял, почему именно Маммидов набрали в армию бунтовщики. Эти создания на лету все схватывают. И хотя они до конца понимают, что и как делают, зато мгновенно могут сообразить, как любой процесс...» Довести от начала и до конца. То есть ты хочешь сказать, что этот чудик может научиться и мой космолет пилотировать? Встрял в разговор Коля Мухин. А ты дай ему рядом с тобой побыть пару часов, пока ты этой штуковиной управляешь. Посоветовал Небесный. А потом можешь смело идти в отпуск. Ё-моё! Изумился пилот. Так он же у пульта половину полета сюда проторчал. Мужики, теперь не подпускайте его к рубке. Угонит тарелку нахрен. На Колю зашипели. Дескать, уйди, чудовище, и не порт людям праздник. Коля обиделся и в самом деле ушел. Дескать, ладно, посмотрим, как вы запоете, когда на орбите придется уворачиваться от роботов-патрульных. Ик-сосценизаторы с ухмылкой посмотрели ему вслед. Дескать, а о чем пить, когда тебе и самому жить захочется? Вот такой бесмолвный и весьма содержательный диалог у них получился. Впрочем, на всю эту беседу их-сосценизаторов с пилотом ушло не более 10 секунд. А когда обмен любезностями закончился. Все внимание бойцов вновь притянул к себе лиловый шар и висевшая над ним голограмма с высокими письменами, как выразился Харм. Маммит терпеливо ждал, пока ему наконец объяснят задачу, и Шныгин попытался это сделать, но тут же выяснилось, что читать эти самые письмена Насан не умеет. Но он только хлопал глазами и тупо смотрел на старшину, пытаясь въехать в то, чего тот от него хочет. Шныгин даже успел подумать о том, не потерять ли ему терпение. Но Ахаром отодвинул Мамида и сам встал к шару. Единственным, что хотели найти их социанизаторы, среди всей этой бездны инопланетной военной информации были координаты места, где содержалась захвачена мятежниками группа Орлова. Однако, как и следовало ожидать, поисковая программа не нашла ни единого упоминания имени капитана Орлова или названия звездолета «Ястреб». Следующим этапом поиска стало создание подборки файлов, в которых бы содержалось упоминание планеты Земля, или собирательного имени ее жителей. Однако и тут программа, пролистав бесчисленное множество данных, зашла в тупик. Ни про землю, ни про землян в базе данных, экспроприированной пацуком из рабочего кабинета начальника гарнизона, не было ни слова. Не отыскались данные тогда, когда Харм попробовал обнаружит среди массы инопланетной информации, бытующие в их миру название нашей планеты. И вот тут по рядам эксосцинизаторов пронесся невольный вздох разочарования. «И что теперь?» — растерянно спросила Сара. Вопрос повис в воздухе. Повисел несколько секунд и шлепнулся на пол, поскольку снимать его явно никто не собирался. «Может быть, в базе данных в отношении этих материалов была использована какая-то кодировка?» — предположил Зыпчих, и, поймав недоумевающие взгляды друзей, пояснил. «Ну, мы же кодировали все передачи, связанные с пришельцами, помните, сельдерей, прополка, сбор урожая, ну и так далее». «А что это мысль?» «Хотя я и не понимаю, блин, нафига нужно было кодировать информацию, содержащуюся в личной базе данных, спрятанной за семью печатами», — хмыкнул Шныгин. «Ну, не так уж она и хорошо спрятана была», — усмехнулся поцук и посмотрел на Харма. «Ты получше нас знаешь, своих соплеменников. Подумай, как могли бы у вас назвать людей?» «Да как угодно». Вновь передернулся небесный, что у них заменяло людское пожатие плечами. Как вас только не называли и скупщиками, и бурцумами. И, и это вполне, блин, достаточно, оборвал контрабандиста-старшина. Начинай искать. Если с этими прозвищами ничего не получится, придумаешь еще что-нибудь. Вопросы есть?